Глава 2. Смерть от зубной пасты. «Ты где сейчас?» — спрашиваю я, когда Кристина, наконец, отвечает на звонок. «На пути в лабораторию». Судя по голосу, она раздражена. «Так что там с Йонасом?» «Я как раз у него была». Фыркает она. «Значит, ты у него ночевала?» «И как?» «Май. Он пользуется натуральной зубной пастой». Перебивает она мой вопрос. «Чего-чего? Без фторидов?» «Вот террас», — думаю я. Йонас очень симпатичный физик, с которым у Кристины буквально две недели назад завязался роман. Вообще-то мы и раньше знали его через общего приятеля Ханнеса, тоже физика. Кристина Йонасом особенно не интересовалась, хотя он очень привлекательный. «Я бы назвала свою подругу сапиосексуальной», То есть эмоционально и физиологически её привлекают только умные партнёры. С тех пор, как Ханес как-то упомянул, что Йона с семипядей, и каждый семестр был лучшим из студентов, Кристина вдруг резко на него запала. Тем более, что за ужас. Он чистит зубы пастой без фторидов. «Ты уверена?» — спрашиваю я. «Может, дело в тюбике? Нынче это модный маркетинговый приём. Всё якобы био». И есть же, наконец, растительная зубная паста с фторидами. Нет, там на тюбике большими буквами написано «Без фтора». И состав я тоже прочитала. Ясно. Ну и что же тут такого, если в пасте нет фторидов? Их ведь чем-то можно заменить. Ты подумала? Об этом сейчас речи не идёт. Снова перебивает меня Кристина. Ой-ой-ой, если у неё нет желания даже поразмышлять о составе, дело действительно швах полный облом. Думаю, Йонас для меня умер». «Ничего себе диагноз — смерть от зубной пасты», подумала я. По иронии, именно то, чего Йонас как раз и опасается. «Но ты его хотя бы спросила? Может, не заметил, когда покупал?» «Он говорит, в Ториде обизвествляют эпифиз. И при этом он даже не знает точно, где эпифиз находится». «Ну да, физики же не химики», подумала я. «Гидроксиапатит». Вдруг без всякой связи говорит Кристина. «Что?» «Заменитель фторида в этой зубной пасте на травах», — фыркает она. «Обхохочешься». «Ты имеешь в виду тот самый гидроксиапатит, как зубной эмали?» «Да. И почему это только разрешено, не понимаю». «Интересно», — говорю я. «А ты запиши видео на эту тему», — предлагает Кристина. «Я сейчас в лаборатории. Позже поговорим». Видеоролик о таридах и зубной пасте — действительно неплохая идея. Многим кажется странным, что я училась на химика, писала диссертацию и всё для того, чтобы теперь делать что-то там для средств массовой информации. Но я поступаю так по убеждению. Чтобы служить человечеству, учёный не обязательно должен заниматься только лабораторными исследованиями. Не менее важно о науке говорить. Потому что непрофессионалам и в самом деле чертовски трудно получить доступную пониманию и в то же время корректную информацию. В сети полно всякого, от полуправды до откровенной чуши. И всё это впаривается с пугающей убедительностью. Надёжную информацию можно найти в специальной литературе, а результаты последних исследований — в научных журналах. Но читать эти источники — просто страшный сон. Даже специалистам они порой не по зубам. Наука как элитарный клуб с тайным зашифрованным языком. Конечно, есть смысл в том, чтобы эксперты общались между собой на профессиональном языке. Но, с другой стороны, это вообще-то абсурд. Мне, специалистам, этих публикаций не понять. А ведь подумайте, большая часть исследовательских работ финансируется из государственных средств. И получается, что налогоплательщики не могут понять, на что именно уходят их деньги. Поэтому я считаю, что и на YouTube, и на телевидении могло бы быть больше учёных-популяризаторов, чтобы переводить языка науки. Пока я тут спокойно завтракаю, давайте для разминки начнём с различий между фторидом и фтором. Я сейчас жарю яичницу. Это как раз будет в тему моей тефлоновой сковородки. Держите это в голове. А я пока сделаю разбег, дав предварительную информацию. Фториды — это соединение фтора с другими элементами. Взгляните на периодическую систему элементов. Фтор — обозначен латинской буквой «ф», вы найдёте в группе 7 Входящие в эту группу элементы называются галогенами. Фтор — это газ, напоминающий запахом всем известный бассейновый галоген хлор. Надеюсь, однако, что вам никогда не доведётся его понюхать, потому что фтор чертовски опасен. Почему я говорю «чертовски опасен»? Да потому что даже самые мизерные количество газа фтора, если будут содержаться в воздухе, вызовут у человека ожог глаз и лёгких, Столь агрессивные свойства обусловлены высокой реактивностью этого газа. Здесь действуют правила, в общих чертах звучащие так. Чем проще и быстрее вещество вступает в химическую реакцию с другим веществом, тем менее оно поддаётся контролю и, следовательно, тем опаснее. Существуют и другие причины, почему субстанция может быть опасной и токсичной, но об этом позднее. Так вот, при реакции с водой фтор образует второводородную, или плавиковую кислоту. В промышленности второводородную кислоту получают другими реакциями, например, между фторидом кальция и серной или фосфорной кислотой, или путём пиролиза фторида кальция водяным паром при высокой температуре. Термин «подстать жутким свойством кислоты». Случайно попав на руку, она не только сожжёт кожу, но и, просочившись до самой кости, растворит её. По сравнению с ней, другие опасные кислоты — например, соляная, соответствующая кислота хлора, представляются почти безобидными. Так что держитесь, пожалуйста, подальше от элементарного, то есть чистого фтора и фтороводородной кислоты. При этом соблюдайте следующие правила. А нет никаких правил. Дело в том, что эти вещества ни в природе, ни в зубной пасте, по счастью, вообще не встречаются. Что вообще-то логично, если фтор настолько агрессивен, что вступает в реакцию со всем, что плохо лежит, можно полагать, что в природе всё, что возможно, со фтором уже отреагировало. Но второводородную кислоту можно производить в лаборатории. Не то, чтобы какой-то там чокнутой химичке вздумалась захватить мировое господство, нет. Это делают ради моей яичницы. В оборудованной соответствующим образом химической лаборатории можно подыскать вещество потенциального партнёра фтороводородной кислоте для реакции. А подобрав правильного партнёра, можно производить, например, политетрафторэтилен известный также как «тефлон». Политетрафторэтилен. Латинское сокращение – PTFE. Также применяется аббревиатура на русском – PTFE. Слово «тефлон» – зарегистрированный торговый знак компании «Дюпон». Слово вошло в обиход, как «эксерокс» и «памперс», изначально также бывшие торговыми марками. Вот мы и вернулись к моей сковородке-яичнице. И что теперь с засевшими в сковороде атомами фтора? У меня что теперь Втор в яичнице? Хороший вопрос. Пора копать основательно. У большинства элементов, даже исключительно реактивных и агрессивных, есть стабильная форма, в которой они расслаблены. Агрессивен атом или расслаблен, зависит от его строения. Как и во всех областях жизни, в химии в расчёт всегда идут внутренние показатели. Или почти всегда. В модели частиц их внутренность на самом деле не играет никакой роли. Мы часто полагаем, что атомы — это самые крошечные составные части нашего мира. Но на самом деле это не так. Атомы состоят из трёх различных элементарных частиц — из протонов, нейтронов и электронов. Протоны заряжены положительно, нейтроны — электрически нейтральны, а электроны несут отрицательный заряд. Наш мир во всём его многообразии состоит всего лишь из трёх конструктивных элементов — На этом месте физик выразился бы немного иначе, но не будем без необходимости усложнять. И это на самом деле озадачивает. Ведь смешивая муку, яйца и молоко, а затем разогревая эту смесь, я в результате получаю или блинчики, или макароны, в зависимости от того, как и в каких пропорциях комбинирую компоненты. И даже если блинчики и макароны уж точно разные блюда, у них всё же больше общего, чем у золота с кислородом. Тем не менее, и золото, металл, кислород, газ, строится всё из тех же трёх конструктивных элементов. Невероятно. Не правда ли? Но что же, собственно, делает золото золотом, а кислород кислородом, если не их составные части? Тип элемента определяется количеством его протонов. А сколько в элементе протонов подскажет периодическая система. В ней все элементы упорядочены, но в каком именно порядке они расположены? Так называемый порядковый номер элемента указывает на его положение в периодической системе и соответствует числу протонов. Посмотрим на таблицу. Кислород занимает место номер 8, значит, у него 8 протонов. Золото стоит на месте номер 79. Следовательно, там 79 протонов. И вот именно только это различие делает кислород кислородом, а золото золотом. В прежние времена алхимики предшественники химиков, пытались превратить неблагородные металлы в золото. Сегодня мы знаем, что никакими лабораторными способами этого не сделать. Причина кроется в строении атомов. Атом состоит из ядра и электронной оболочки. Ядро составляют положительно заряженные протоны и электрически нейтральные нейтроны. То есть в сумме ядро атома заряжено положительно. Оболочка атома состоит из отрицательно заряженных электронов, кружащихся вокруг ядра. Таким образом, вес атома определяется исключительно его ядром, то есть количеством нейтронов и протонов. Ведь электроны практически ничего не весят, поэтому учитывать их вес смысла нет. Это как если бы мы взвешивали слонов, на чьих спинах было бы по два пёрышка. Таким весом вполне можно было бы пренебречь. Отдельно взятый атом, разумеется, весит немного. Он ведь крошечный. Но масса у атомов, естественно, тоже есть. Иначе ни эта книга, ни ваши головы тоже ничего бы не весили. Атом золота, в котором 79 протонов, намного тяжелее атома кислорода с его восьмию протонами. Прибавим сюда нейтроны. Каждый весит приблизительно столько же, сколько протон. В ядре каждого атома количество нейтронов и протонов примерно одинаково. Посчитав всё вместе, Получаем, что атом золота примерно в 12 раз тяжелее атома кислорода. А вот объём, то есть размеры атома, определяются не ядром, а электронной оболочкой. Поскольку ядро настолько крошечное, меньше крошечного атома, его размером тоже можно пренебречь. Если представить себе облако из электронов в виде шара сахарной ваты, то палочка, на которую она накручена, была бы ядром атома. Размер порции сахарной ваты зависит только от неё самой. Будь палочка толще или тоньше, это для величины шара сахарной ваты несущественно. Мы представляем себе ядро атома как точечную массу, у которой практически нет размера. Она концентрируется в одной крошечной точке. Так что атом размером со свою электронную оболочку. Насколько велика эта оболочка, зависит, помимо прочего, от количества электронов. Как правило, у атома практически столько же электронов, сколько и протонов, Ведь так компенсируются положительные и отрицательные заряды, и в сумме получается электрический нейтральный атом. Следовательно, в электронной оболочке атома золота вертится 79 электронов, а в кислороде всего восемь А поскольку каждому электрону требуется место, электронная оболочка атома золота больше оболочки атома кислорода. Значит, атом золота более чем в два раза крупнее атома кислорода. Вот вам про массу и объёмы атомов. А теперь давайте обратимся к самой увлекательной теме. Собственно, к химическим свойствам. Здесь ядра атома нас пока не интересует, поскольку в химических реакциях не участвуют. Химические реакции разворачиваются только в электронных оболочках и между ними. Поэтому-то из железа не сделать золото. Пришлось бы привлечь в игру протоны, а это невозможно. Количество протонов в ядре так легко не изменить. За исключением радиоактивности — где тяжёлые нестабильные ядра распадаются одно за другим. Так что тем более стоит чуть больше внимания уделить оболочкам. И тут начинается самое интересное. Если вы посмотрите на рисунок модели атома, то увидите, что электроны крутятся вокруг ядра по неким траекториям. Это очень упрощённая модель. Есть такое общее правило. Оно относится и к модели частиц тоже. Модель никогда не описывает реальность. Она лишь даёт упрощённое представление. Она никогда не бывает универсально достоверной, разве что в определённых обусловленных рамках. Как вы уже заметили по нашему разговору, мне нравятся простые модели. Но действительно, зачем без надобности усложнять вещи? Сейчас я расскажу о модели, которая поможет довольно хорошо объяснить химические реакции. Это так называемая оболочечная модель. Согласно оболочечной модели, электронам не положено кружить вокруг ядра как попало, Они могут делать это лишь на строго определённом расстоянии. Оболочки можно представить себе как луковую шелуху вокруг ядра. Это такая луковица. Я бы даже назвала её луковой моделью, но меня никто не спрашивал. Как на определённых удалениях от Солнца вращаются Земля и другие планеты, так и электроны могут кружить вокруг ядра. Почему недопустимы иные расстояния? Это имеет некоторое отношение к квантовой механике, поскольку для таких маленьких частиц, как электроны, действуют правила физики не только классической, но и квантовой. Квантовая физика вообще трудно представима поскольку всё, что мы видим и с чем сталкиваемся в жизни, следует правилам классической физики. Поэтому окунаться в квантовую механику — всё равно, что представлять себе цвет, который никогда не видел. Но мы взамен представим себе следующее. Оболочки — это ряды кресел, закреплённые, как в кинотеатре. Сидеть можно только на стульях, но не между рядами. Что в кино, впрочем, бессмысленно, ничего не увидишь. Каков же порядок рассадки по этим рядам? Электронные оболочки в элементах заполняются изнутри наружу. Когда оболочка заполнена, снаружи добавляется следующее. Особенно большое значение имеют электроны на внешнем уровне. Нахождение на наибольшем удалении от ядра обуславливает их особые свойства. Чем дальше оболочки от ядра, тем меньше сила притяжения между положительно заряженным ядром и отрицательно заряженными электронами. Таким образом, электроны на внешнем уровне более свободны, чем электроны нижних оболочек. Внутренние электроны пассивны и предпочитают оставаться ближе к положительному ядру. А внешние, или электроны на внешнем уровне, ребята общительные, они с готовностью участвуют в химических реакциях. Помимо удалённости электронов на внешнем уровне от ядра, есть ещё кое-что, обуславливающее их неспокойное поведение. В то время как внутренние электронные оболочки атомов полностью заняты, внешние у многих элементов частично не заполнены. Ведь, как уже говорилось, количество электронов ограничено, оно соответствует числу протонов. Лично я не против, если в кинотеатре в моём распоряжении окажется целый ряд свободных кресел. Но я же не электрон, а они, главным образом, на внешнем уровне — экстраверты, ненавидят незаполненные ряды и хотят, чтобы их оболочки непременно были заняты. Это желание проявляется интересным образом. Элементы, у которых во внешней оболочке одновременно свободны несколько мест, не особенно агрессивны. Но если не занято одно единственное место или во внешней оболочке в одиночку сидит электрон, дело принимает неприятный оборот. Самые агрессивные элементы те, которые до заполнения внешней оболочки не дотянули самую малость, Припомните, по окончании мировых футбольных чемпионатов слёзы на глазах обычных игроков команды, занявшей второе место. Они были так близки к цели. Итак, химический темперамент атома связан с числом его электронов на внешнем уровне. У нашего фтора таких 7 а в его крайней оболочке 8 мест. То есть не занято всего одно место, и это буквально бесит втор Он неустанно ищет себе восьмую электрон у других атомов и молекул и не успокоится, пока не заполнит последнее свободное место в своей внешней оболочке. Впрочем, в этой проблеме втор не одинок. Почти все элементы основных групп периодической системы хотели бы иметь по 8 электронов на внешнем уровне. Это страстное желание называют правилом октета. Название вводит в заблуждение в том смысле, что это не твёрдое правило в рамках физических законов. Речь всего лишь о модели. Впрочем, об очень практичной, тесно связанной с оболочечной моделью. Правило октета не только объясняет, какие элементы особенно реактивны, но и подсказывает, какие реактанты подходят друг другу. У каждого элемента есть свои потребности, и выполнение правила октета может быть одной из них. Химические реакции и соединения происходят для удовлетворения этих потребностей. По сути, в общем-то, как и у людей. Втор, как младенец, который голоден, и потому бузит. Его покормишь, и он успокоится. Тут родители могут иметь другую точку зрения. Как только втор вступает в соединение, дарующее столь страстно желаемый восьмой электрон, такого больше не происходит. Что же всё это значит для моей сковородки? В тефлоне фтор связан с углеродом, у которого есть характерная особенность щедро делиться электронами и оболочками с другими атомами. Как именно выглядит такое соединение — Выясним в главе 8. Чтобы извлечь фтор из этого благополучного для него состояния, потребовалось бы затратить очень много энергии. Тефлон пришлось бы нагреть до температуры выше 360 градусов по Цельсию, чтобы разрушить соединение. Рекомендуемая максимальная температура для тефлоновых сковородок — 260 градусов по Цельсию. Кстати, для моей яичницы оптимально всего 83 градуса по Цельсию. При этой температуре сворачивается яичный белок. Итак, Согласно правилу октета атомы фтора и углерода в моей сковородке достигли всего, чего только может достичь элемент — заполненные внешние оболочки. Химическое соединение между фтором и углеродом сродни идеальному браку. Никто из партнёров не заглядывается на другие атомы и молекулы. Даже на очень привлекательные белки моей шкварчащей на сковородке яичницы. Когда на сковороде остаются прилипшие остатки еды, Это тоже не что иное, как взаимодействие между молекулами. Но тефлон не проявляет интереса к моей яичнице, как не заинтересуется вообще ничем съедобным. Может быть, содержащийся в сковороде фтор, который раз вспоминает свою лихую молодость, когда он был второводородной кислотой, и несказанно рад, что та часть его жизни навсегда осталась в прошлом. «У меня есть всё, чего хочу. Оставьте меня в покое», — думает он. В то время как моя яичница говорит... Ну и ладно, меня здесь вообще не было. И вся остатка соскальзывает на тарелку. Фториды в зубной пасте тоже довольны жизнью, как и атомы в Торовсковороде. Ранее я упоминала, что у не имеющего заряда атома одинаковое количество электронов и протонов. Таким образом, электрические заряды взаимно компенсируются. Но атом может быть и заряженным. Тогда он называется ионом. Отрицательно заряженный ион — Называется анионом. Он возникает, когда электронов в нём оказывается больше, чем протонов. Когда электронов меньше, чем протонов, положительно заряженный ион называется катионом. Катионом не дают названий с каким-то определённым окончанием. Окончание «ид» в слове «фторит» подсказывает, что мы имеем дело с отрицательно заряженным ионом. Кто-то одарил фтор электроном, которого он так горячо желал. Теперь... Будучи просто заряженным анионом с восьмию электронами на внешнем уровне, фторид выполнил правила октета и всем доволен. Как же свершилось это счастье? Пылким партнёром и реактантом стал элемент натрий, входящий в первую основную группу периодической системы и относящийся к щелочным металлам. Щелочные металлы — это элементы первой группы периодической таблицы, имеющие один электрон на внешнем уровне. Натрий, обозначается латинскими буквами «На», знакомом по хлориду натрия, поваренной соли. Однако в соли содержится не чистый натрий как элемент, а его катион с положительным зарядом, соединённый с анионом хлора. И вы наверняка с чистым натрием никогда не встречались, поскольку так же, как в природе нет элементарного фтора, нет и такого натрия. Натрий — это блестящий металл серого цвета. Он настолько мягкий, что его можно резать ножом. Звучит мило, но если натрий бросить в воду, Он будет интенсивно реагировать. Как это происходит, можно посмотреть на YouTube. Главное, сами не повторяйте. Так что натрий — ещё один агрессивный кандидат в партнёры и идеальный реактант для фтора. Дело в том, что электронов то атому натрия хватает, но в его внешней оболочке, как и у всех щелочных металлов, есть одинокий электрон, который с большим удовольствием покинул бы этот атом, чем дальше торчать там в одиночку. Так что от этого электрона натрий хочет избавиться. Причём, чем скорее, тем лучше. И как хорошо, если кто-нибудь подоспеет со фтором. Так оба элемента могут выполнить правила октета. А вместе они дадут соль фторид натрия или фтористый натрий. Ту самую, что содержится в зубной пасте. Тот же принцип, кстати, действует для натрия и хлора, дающих нам пищевую соль, хлорид натрия. Фтор в зубной пасте не особенно реактивен, Но это вовсе не означает, что он не токсичен. Может, он всё-таки ядовит? Смерть от зубной пасты? Зачем вообще в пасте вторит? Мне сейчас так или иначе надо почистить зубы, поэтому давайте проясним это дело в ванной комнате.